МОЛИТВЫ Первое. Барби и Джулия Шамуэ особо не разговаривали. Других автомобилей Барби на дороге не видел. Когда они выехали из плотной городской застройки, свет лился из большинства окон фермерских домов. Здесь всем и всегда хватало дел, и никто особо не доверял энергетической компании западного МЭНа, поэтому практически в каждом доме стоял генератор. Когда они проезжали ХНВ, на радиомачте, как и всегда, мигали красные огни. Горел и электрический крест перед зданием, в котором находилась студия, сверкающий маяк в темноте, а над их головами небо усеивали бесчисленные звезды И этому нескончаемому потоку энергии никакой генератор не требовался. Ездил по этой дороге на рыбалку, — заметил Барби. Тут так спокойно. Удачно? Более чем. Но иногда у реки воздух воняет, как грязное нижнее белье богов. Добрением или чем-то еще. Ни разу не решался съесть то, что поймал. — Неудобрение. — Ерунду говорите, это же запах фарисейства. — Простите? — Она указала на темный шпиль, закрывающий звезды. — Церковь Христа Святого Искупителя. Им принадлежит радиостанция ХНВ, которую мы только что проехали. Иногда ее называют Иисусова радио. Барби пожал плечами. — Наверное, шпиль я видел и радиостанцию знаю. Как не знать, если живешь здесь, и у тебя есть радиоприемник. Фундаменталисты. В сравнении с ними твердокаменные баптисты выглядят мягкотелыми. Я-то хожу в Конго. Терпеть не могу Лестера Когенса. Терпеть не могу все эти «Ха-ха, ты отправишься в А, тому не такие». Каждому свое, как я понимаю. Хотя частенько задаюсь вопросом «А откуда у них деньги?» На содержание радиостанции мощностью в пятьдесят тысяч ватт. Пожертвование? Она фыркнула. Может, мне спросить у Джима Ренни? Он церковный старост. Джулия сидела за рулем элегантного гибридного «Приуса». Барби никак не ожидал увидеть такой автомобиль у непреклонной республиканки, которой принадлежала городская газета, хотя соглашался, что он подходит прихожанке первой конгрегациональной церкви. Двигателя он практически не слышал, и радиоприемник работал. Проблема состояла лишь в том, что в западной части города мощнейший сигнал ХНВ заглушал все. В ЧМ-диапазоне. Сегодня радио транслировало что-то, исполняемое на аккордеоне, и эта музыка вызывала у Барби головную боль. Звучала как полька, исполняемая оркестром умирающих от бубонной чумы. «Может, попробуйте АМ-диапазон?» – предложила Джулия. Он попробовал, но натыкался только на невнятное бормотание, пока не нашел спортивную радиостанцию у самого края диапазона. Тут и услышал, что перед игрой – плей-офф между red Сокс и моряками. Примечание – имеется в виду профессиональная бейсбольная команда «Сиэтлские моряки». На стадионе Фенуэй присутствующие почти минутой молчания память жертв, Как выразился комментатор, события в западном Мэне. События, недовольно повторила Джулия, стандартный термин спортивного радио, можете его выключить. Отъехав от церкви на милю или около того, они увидели свет, пробивающийся сквозь деревья обогнули поворот и въехали в сияние прожекторов примерно таких же размеров, как голливудские солнечные прожектора. Два светили в их направлении, еще два вертикально вверх. Не осталось невидимой ни единая выбоина на дороге. Стволы берез выглядели как тощие призраки. У Барби создалось ощущение, что они въезжают в мрачный детективный фильм конца 40-х годов. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул он. «Дальше ехать не стоит. Кажется, что впереди ничего нет, но, поверьте мне на слово, есть. Это что-то, скорее всего, взорвет электронику вашего автомобиля. А может, и не только». Джулия остановила Приус. Они вышли. Несколько мгновений постояли перед капотом, щурясь на яркий свет. Джулия подняла руку, чтобы прикрыть глаза. За прожекторами, практически соприкасаясь с передними бамперами, стояли два коричневых армейских грузовика с обтянутыми брезентом кузовами. Дорогу перегораживали и барьеры, формой напоминающие козлы для пилки дров, их ножки подперли мешками с песком. Из темноты доносился рев моторов, работал не один генератор, несколько. Барби разглядел толстые электрические кабели, которые, змеясь, уползали от прожекторов в лес, где сквозь деревья светили другие прожектора. Они собираются осветить весь периметр. Он покрутил пальцем в воздухе, как бейсбольный судья, сигнализирующий о круговой пробежке. Прожектора вокруг всего города, лучи, направленные внутрь и вверх. Почему вверх? Вверх, чтобы предупреждать воздушный транспорт о запретной зоне. Если кто-то сюда все-таки прилетит, предполагаю, тревожиться им придется только эту ночь. Завтра воздушное пространство над Миллом будет защищено так же надежно, как и мешки с деньгами дядюшки Скруджа. Между грузовиками и прожекторами в их отсвете они различили силуэты десятка вооруженных солдат, которые застыли в стойке, вольно по-парадному спиной к ним. Военные, должно быть, слышали, как подъехал автомобиль, пусть двигатель и работал достаточно тихо, но ни один не оглянулся. — Привет, парни! — обратилась к ним Джулия. Никто не повернулся. Барби и не ожидал, что кто-то повернется, по пути Джулия поделилась с ним содержанием ее беседы с Коксом, но не мог не попытаться вызвать их на разговор, а поскольку разглядел их знаки отличия, знал, как это сделать, возможно, здесь бал правила армия, на что указывало участие Кокса, но эти парни принадлежали к другому роду войск. «Эй, морпехи!» — позвал он. «Никакой реакции». Барби подошел ближе, увидел темную горизонтальную полосу, висящую в воздухе над дорогой, но на тот момент ее проигнорировал. Его больше интересовали люди, охранявшие барьер или купол. Шамуэ сказала ему, что Кокс назвал эту таинственную преграду «куполом». «Я весьма удивлен, что бойцы разведроты корпуса морпехов находятся в Штатах», — громко произнес он, приблизившись к барьеру. С той маленькой афганской проблемой разве уже закончили? Никакой реакции. Еще пара шагов. Твердое покрытие дороги оглушающих хрустело под подошвами его кроссовок. В разведроте очень уж много пидоров, как мне говорили. Знаете, у меня даже от сердца отлегло. Если б действительно пахло жареным, сюда прислали бы рейнджеров. Приманка, пробормотал кто-то из морпехов. Барби воодушевился. Какая-никакая, но завязка. «Вольно, парни, вольно. Не давайте это обсудим». Вновь никакой реакции, а ближе подходить к барьеру или к куполу ему не хотелось. По коже еще не бежали мурашки и волосы, не пытались стать дыбом, но он знал, что преграда здесь. Перед ним чувствовал ее. «Да и мог видеть». Эта полоса, висящая в воздухе, не знал, какого цвета она будет днем, но предполагал, что красного. Цвета опасность. Полусу эту напылили на барьер, и он мог поставить на кон все деньги, что лежали на его банковском счету, на тот момент чуть больше пяти тысяч долларов, что полоса тянется по всему периметру. Как кайма на рукаве. Он сжал пальцы в кулак, и постучал по полосе изнутри. Раздался уже знакомый звук — костяшки по стеклу. Один из морпехов подпрыгнул. — Не уверена, так ли это необходимо? — осторожно произнесла Джулия. Барби ее проигнорировал. Он начинал закипать. Какая-то его часть злилась весь день, и теперь получила шанс высказаться. Он понимал, что не гоже выплескивать злость на этих парней, они лишь исполняли чей-то приказ, но и сдерживаться больше не мог. — Эй, морпехи, помогите своему брату! — Заканчивай, приятель! Хотя, говоривший, не повернулся, Барби понял, что это командир маленького подразделения. Он узнал тон, к которому прибегал и сам многократно. У нас есть приказ. В другое время, в другом месте я с радостью угощу тебя пивом или дам пинка под зад, но не здесь, не в эту ночь. Ладно. Но мы все, как я понимаю, на одной стороне. И мне не нравится то, что я вижу. Барби повернулся к Джулии. Телефон при вас. Она показала мобильник. Вам следовало приобрести такой. Модная штучка. У меня есть. Лучшая покупка... По доступной цене я им практически не пользовался. Оставил в ящике, когда уходил из города. Джулия протянула ему мобильник. «Боюсь, номер вам придется набирать самому. У меня есть другое дело». Она возвысила голос, чтобы ее услышали морпехи, стоявшие за прожекторами. «Я издательница местной газеты и хочу пофотографировать». Джулия заговорила еще громче, особенно нескольких солдат, повернувшихся спиной к городу, который попал в беду. — Мэм, я бы предпочел, чтобы вы без этого обошлись, — отреагировал командир, здоровенный парень с широкими плечами. — А вы меня остановите. — Думаю, вы знаете, что мы не можем этого сделать, и спиной к вам мы стоим только потому, что таков приказ. «Морпех», — мрачно произнесла она, — «тебе бы взять свои приказы, плотно их свернуть, нагнуться и засунуть в то место, откуда идет не очень-то свежий воздух». В слепящем свете Барби увидел нечто удивительное, жесткое выражение лица Джулии и катящиеся из ее глаз слезы. Пока он набирал номер с необычным зональным кодом, Джулия Шамой достала фотоаппарат и начала фотографировать. Вспышка не могла поспорить яркостью с прожекторами, питающимися от генераторов, но Барби видел, что солдат передергивала при каждой. «Вероятно, боятся, что их грёбаные знаки отличия попадут на фотоснимки», — подумал он. Второе. Полковник армии Соединенных Штатов Джеймс О. Кокс говорил, что будет держать руку на телефоне в половине одиннадцатого. Барби и Джулия чуть задержались, так что позвонить Дейл смог только без двадцати Но рука Кокса, вероятно, оставалась на телефоне, потому что на половине первого гудка в трубке послышался голос прежнего командира Барби. Алло, это Кенн. Барби все еще кипел, но тем не менее рассмеялся. — Да, сэр, а я по-прежнему тот бедолага, которому достается вся приятная работа. Кокс тоже рассмеялся, несомненно придя к выводу, что начало хорошее. — Как ты там, капитан Барбара? — Все отлично, сэр, только при всем уважении просто Дейл, Барбара. «В эти дни я капитаню только грилями и фритюрницами в местном ресторане, и нет у меня настроения болтать о пустяках. Я в недоумении, сэр, поскольку вижу перед собой спины морпехов, которые не поворачиваются, чтобы посмотреть мне в глаза, поэтому еще и чертовский зол». «Понимаю тебя, но и ты должен кое-что понимать, глядя на ситуацию с моей стороны. Если бы эти люди могли как-то тебе помочь или что-то изменить, ты бы видел их лица, а не жопы. Ты мне веришь?» «Я вас слушаю, сэр». Ушел он от прямого ответа. Джулия продолжала фотографировать. Барби отошел к обочине. С нового места увидел спальную палатку, а также, вроде бы, небольшую палатку-столовую и парковку, на которой стояли другие грузовики. Морпехи обустраивали здесь лагерь, и, вероятно, лагеря побольше, разбивались на шоссе номер 117 и 119, там, где те входили в город и выходили из него. Все это предполагало, что военные обосновали здесь серьез и надолго. Сердце у него Упала. — Женщина из газеты с вами? — спросил Кокс. — Да, фотографирует. — И, сэр, никаких секретов. Я передам ей все, что вы мне скажете. Сейчас я на этой стороне. Джулия прервала свое занятие, чтобы одарить Барби улыбкой. — Понимаю, капитан. — Сэр, упоминание моего прежнего звания очков вам не приносит. — Ладно, просто Барби. Так лучше? — Да, сэр. Что же касается публикации, ради блага жителей этого маленького городка, я надеюсь, ей хватит здравого смысла отбирать материал? — По моим ощущениям, хватит. Если же она попытается отправить фотографии по электронной почте за пределы города в какой-нибудь журнал или, к примеру, в Нью-Йорк Таймс, «С интернетом, возможно, повторится то, что уже случилось, с проводной связью». «Сэр, это уже решение принято теми, у кого жалования побольше моего. Я только транслирую информацию». Барби вздохнул. «Я ей передам». «Передадите что?» – спросила Джулия. «Если вы попытаетесь переслать эти фотографии, городу может быть обрезан доступ в интернет». Джулия отреагировала жестом, который как-то не ассоциировался у Барби с рафинированными дамами-республиканками. Он вновь сосредоточился на телефонном разговоре. — Сколь много вы можете мне сказать? — Все, что знаю. — Благодарю вас, сэр, — ответил Барби, хотя и сомневался, что Кокс выложит все. Армия никогда не делилась тем, что знала или думала, что знает. «Мы называем эту преграду куполом», — продолжил Кокс. «Но это не купол. По крайней мере, мы так не думаем. Мы думаем, что это капсула, контур которой на Земле точно повторяет административную границу города, точно в прямом смысле этого слова». «Вам известно, как высоко он поднимается?» «На семь тысяч футов. И еще чуть-чуть». Мы не знаем, круглый у него верх или плоский. Во всяком случае, пока. Барби ничего не сказал. Застыл как громом, пораженный. А вниз, кто знает, глубже, чем на сто футов, это точно. Такова глубина раскопа, который мы сделали на границе между Честерсмиллом и примыкающей к нему северо-территории еще не имеющей статуса города Ти Р девяносто. Для ушей Барби собственный голос звучал уныло и апатично. «Неважно. Мы начали в гравийном карьере, глубина которого изначально составляла порядка 40 футов. Я видел спектрограммы, от которых глаза лезли на лоб, длинные пласты метаморфической скальной породы, аккуратно разрезанные пополам. Никаких щелей». Но с севера небольшое смещение пласта вниз. Мы проверили сейсмографические данные Портлинской метеорологической станции и попали в десятку. Ее приборы зафиксировали толчок в 11.44, силой 2,1 балла по шкале Рихтера. Так что мы знаем, когда это произошло. Здорово! Барби хотел, чтобы в голосе прозвучал сарказм, но изумление и замешательство, которое он испытывал, возможно, помешали ему добиться желаемого результата. Для окончательных выводов данных недостаточно, но они очень впечатляющие. Разумеется, исследования только начались, но на текущий момент нам представляется, что эта преграда вниз уходит на то же расстояние, что и вверх, и если высота купола... «Больше пяти миль?» «Как вы это узнали?» «Радар?» «Нет, на радаре эта штуковина не видна. Нет возможности установить ее присутствие, пока не ударишься об нее или не окажешься предельно близко. Человеческие потери при возникновении купола, на удивление, малы, но птиц погибло множество, внутри и снаружи». «Знаю, я их видел». Джулия закончила с фотографиями, стояла рядом, слушала. «Что говорит Барби?» «Так как вы узнали высоту купола с помощью лазеров?» «Нет, лазерный луч его просто проходит насквозь. Использовали управляемые снаряды с макетными боеголовками. С четырех часов дня из Бангора вылетали f 15 Я удивлен, что ты их не слышал». «Может, я что-то и слышал, но голова была занята другим». «Самолетом с Энакой-5» и лесовозом, и погибшими людьми на шоссе номер 117, частью, на удивление, малых человеческих потерь. Они отскакивали, а потом, на высоте 47 тысяч футов или чуть выше, ракета пролетела по заданной траектории. Пусть это останется между нами, но я удивлен, что мы не потеряли ни одного истребителя. Над куполом кто-нибудь пролетел, Не прошло и двух часов, задание успешно выполнено. Но кто сделал этот купол, полковник? Это наша работа? Какой-нибудь неудачный эксперимент? Или, да поможет нам Бог, испытание чего-то? Вы должны сказать неправду. Вы должны сказать правду этому городу. Люди просто в ужасе. Понимаю, но сделали купол не мы. «А вы бы знали, если бы сделал кто-то из наших?» Кокс замялся, а когда заговорил, понизил голос. «В моем департаменте очень хорошие источники информации. Когда в Агентстве национальной безопасности пернут, мы это слышим. То же самое можно сказать о ЦРУ и паре других контор, о которых ты понятия не имеешь». Возможно, Кокс говорил правду, возможно и нет. В конце концов, он выполнял свой долг. Если бы ему пришлось в эту холодную осеннюю ночь нести вахту с морпехами, Кокс тоже стоял бы к Барби спиной. Полковнику бы такое не нравилось, но приказ есть приказ. — Есть шанс, что это природный феномен? — спросил Барби. — В точности повторяющий проведенную человеком границу целого города? С мельчайшими подробностями? Как ты сам думаешь? Я не мог не спросить. Купол проницаемый, вы знаете? Вода через него просачивается, пусть и чуть-чуть. Как такое возможно? Впрочем, Барби и сам видел странное поведение воды при соприкосновении с барьером. На пару с Гендерном. Мы не знаем. Да и откуда. В голосе Кокса Послышалось раздражение. Мы занимаемся этим меньше двенадцати часов. Здесь все хлопали друг друга по спине, когда хотя бы появилась ясность с высотой купола. Возможно, нам удастся со всем этим разобраться, но пока мы ничего не знаем. Воздух? Воздух проходит в большей степени. Мы установили станцию мониторинга там, где город граничит... До Барби донеслось шуршание бумаги. С Харлоу проведены так называемые ветровые испытания. Как я понимаю, гнали воздух на барьер, а потом измеряли количество отброшенного назад. Короче, воздух проходит и с большей легкостью, чем вода, но ученые говорят, что не полностью. Это сильно повлияет на вашу погоду, дружище, но никто не может сказать, насколько повлияет и будет ли от того хуже. Черт, может в итоге Честер смел превратиться в Палм-Спрингс? Он рассмеялся, но не весело. «Частицы?» Барби тут же подумал, что ответ на этот вопрос он и так знает. «Нет, твердые частицы барьер не пропускает, причем с обеих сторон. Во всяком случае, мы так думаем. Частицы не могут попасть внутрь и не могут попасть наружу. Это означает, что автомобильные выхлопы, а нам далеко ехать некуда. В самой широкой части ширина Честер смело, наверное, четыре мили». — А по диагонали, — он посмотрел на Джулию. максимум семь, — ответила она. — Мы не думаем, что твердые частицы, образующиеся при сгорании углеводородов, окажутся для вас серьезной проблемой. Я уверен, у всех в городе дорогие котлы, работающие на печном топливе. В Саудовской Аравии наклейки на бамперах автомобилей нынче гласят «Я люблю Новую Англию». Но для современных котлов необходимо, чтобы электричество поддерживало постоянную искру. Запасы печного топлива у вас, вероятно, приличные, учитывая, что отопительный сезон еще не начался, но мы не думаем, что вы сможете ими воспользоваться. В долгосрочной перспективе это, наверное, и хорошо, с точки зрения загрязнения окружающей среды. «Вы так думаете? Приезжайте сюда, когда температура упадет». «До минус тридцати, и еще при ветре». Барби задумался. «Ветер у нас дуть будет?» «Мы не знаем. Спроси меня об этом завтра, и, возможно, я поделюсь с тобой хотя бы гипотезой». «Мы сможем жечь дерево?» – подала голос Джулия. «Скажи ему об этом». «Мисс Шамоэ говорит, мы сможем жечь дерево». «С этим надо бы осторожнее, капитан Барбара. Барби». — Конечно, дерева у вас предостаточно, его можно поджечь без всякого электричества, и гореть оно будет само по себе, но при горении дерева образуется пепел, черт, да еще и канцерогены. — Отопительный сезон здесь начинается, — Барби взглянул на Джулию, — 15 ноября, — подсказала она, — плюс-минус. — Мисс Шамуэ говорит, что в середине ноября. «Скажите мне, что к тому времени вы во всем разберетесь?» «Я могу сказать одно. Мы будем стараться. Изо всех сил. А теперь перейдем к главному. Умные люди, те, с кем мы сумели связаться, сошлись на том, что мы имеем дело, с силовым полем. Все согласились, что силовое поле просто так». «Не появляется что-то рядом с ним или внутри его. Должно это поле генерировать. Наши парни думают, что генератор, вероятнее всего, находится внутри, как ручка зонтика», — сказал один из них. «Вы думаете, источник в городе?» «Мы думаем, что такое возможно. И так уж вышло, что под куполом оказался солдат-орденоносец». «Бывший солдат», — подумал Барби. «И все ордена уже восемнадцать месяцев» лежат на дне Мексиканского залива, но он понимал, что срок его службы продлился, нравится ему это или нет, как говорится по настоятельным просьбам общественности. Который в Ираке занимался поиском фабрик «Аль-Каиды» по изготовлению бомб, отыскивал их и уничтожал. Вот так... А теперь нужно найти генератор. Он подумал обо всех других генераторах, мимо которых они с Джулией проехали этим вечером, ревущих в темноте, вырабатывающих свет и тепло, пожирающих пропан. Он осознал, что пропан и аккумуляторы, даже в большей степени, чем еда, стали золотым стандартом Честерсмила. И еще. Люди будут жечь дерево, если станет холодно, а пропан закончится – станут жечь его в большом количестве. Твердую древесину, мягкую, хворост, плюя на канцерогены. — Этот не будет похож на те генераторы, что работают в вашем городе сегодняшним вечером, — продолжал Кокс. — Устройство, создающее такое поле, мы не знаем, как оно может выглядеть, да и кто мог его построить тоже, не знаем. — Но дядя Сэмми... Хочет его заполучить. Барби так сильно сжал мобильник, что едва не раздавил. Это приоритет, так, сэр? Потому что такой генератор может изменить мир, а люди в этом городе на заднем плане. Сопутствующие потери. Давай обойдемся без мелодрамы. В сложившейся ситуации наши интересы совпадают. Найди генератор, если его можно найти. Найди так же, как ты находил эти фабрики. По изготовлению бомб а потом отключи его и проблема будет разрешена если он здесь да если он под куполом ты попытаешься разве у меня есть выбор по моему разумению нет но я профессиональный военный для нас вообще нет свободы выбора кен это еще одно грёбаное пожарное учение Кокс ответил не сразу, и пока он молчал в трубке, слышалось слабое гудение, свидетельствующее о том, что разговор записывается. Барби буквально слышал, как движутся мысли полковника. — Это правда. И все дерьмо опять. Придется подбирать тебе, сукин ты сын. Барби рассмеялся. Удержаться не смог. Третье. По пути назад когда они проезжали мимо темного силуэта церкви Христа Святого Искупителя. Барби повернулся к Джулии. В отцвете приборного щитка лицо ее выглядело серьезным и усталым. «Я не собираюсь просить вас молчать о чем-либо, но думаю, что об одном лучше никому ничего не говорить». «О генераторе, который может быть, а может и не быть в городе». Одной рукой она потянулась к заднему сиденью, потрепала Гороса по голове, словно ища утешения и уверенности. «Да, потому что если генератор создает это поле, создает купол вашего полковника, кто-то должен им управлять, кто-то в городе». «Кокс ничего такого не сказал, но, думаю, он в этом уверен». «Я об этом никому не скажу и не буду отправлять фотографии по электронной почте». «Хорошо». Все равно, прежде они должны появиться в демократии, черт побери. Джулия продолжала гладить собаку. Обычно Барби нервничал, если водитель держал на руле только одну руку. Но не в этот вечер. И по Литтл Бич, и по 119-му они ехали в гордом одиночестве. Я также понимаю, что иной раз доброе дело. Важнее сенсации, в отличие от Нью-Йорк Таймс. «Полностью с вами согласен. Если вы найдете генератор, мне не придется слишком часто отовариваться в мире еды. Ненавижу это место». На ее лице отразилась тревога. «Вы думаете, завтра мир еды откроется?» «Я считаю, да. Люди медленно привыкают к новому порядку, когда старое изменяется». «Устрою я себе, пожалуй, воскресный шоппинг». Голос звучал задумчиво. «Если устроите, передайте привет Роуз Твитчел. Она, скорее всего, будет там с верным Энсоном Уиллером». Вспомнив свой совет, Роуз Барбера смеялся. «Мясо, мясо, мясо. Простите? Если в вашем доме есть генератор... Разумеется, есть. Я живу над редакцией, у меня не дом, а очень хорошая квартира. Генератор дает налоговую скидку». Последнюю фразу она произнесла не без гордости. «Тогда покупайте мясо. Мясо и консервы, консервы и мясо». Она подумала об этом. Центр города лежал впереди. Огней по сравнению с обычными вечерами поубавилось, но все равно хватало. «А как долго они еще будут гореть?» – спросил себя Барби. «Полковник дал вам какие-нибудь идеи по поиску генератора?» Осведомилась Джулия. — Нет, моя работа и заключалась в поисках такого дерьма. Он это знает. Барби помолчал. — Как думаете, в городе может быть счетчик Гейгера? — Я знаю, что есть. В подвале муниципалитета. Точнее, под подвалом. Там атомное бомбоубежище. — Вы вешаете мне лапшу на уши. — Никакой лапши, Шерлок. Тремя годами раньше я писала об этом статью. Пит Фримен фотографировал. В подвале находился большой зал заседаний и крошечная кухня. Из кухни лестница ведет в убежище. Довольно-таки вместительное. Его построили в 50-х, когда мы тратили деньги, готовясь к тому, чтобы отправиться в ад. «На берегу», – вставил Барби. Американский фильм «Катастрофа». «Да, и горе тебе, Вавилон». Примечание. Роман «Катастрофа» американского писателя Пэта Франка. 1907-1964. Место это наводит тоску. Фотографии Пита напомнили мне бункер фюрера перед самым концом войны. Там кладовая, полки и полки, заставленные банками консервов и полдесятка коек, а также кое-какое оборудование, предоставленное федеральным правительством, в том числе и счетчик Гейгера. После 50 лет хранения у консервов особо отменный вкус. Консервы постоянно заменяются на новые и очень часто. Проверьте городские финансовый отчет и вы увидите, что каждые 4 года какие-то деньги идут на замену консервов. Раньше хватало 300 долларов, теперь 600. Имеется там и маленький генератор, его установили после 11 сентября. В общем, считайте, что счетчик Гейгера у вас есть. Она коротко глянула на Барби. «Разумеется, Джеймс Ренни считает здание муниципалитета, от чердака до атомного убежища, со всем его содержимым, своей личной собственностью, поэтому захочет знать зачем. Счетчик вам понадобился». «Большой Джем Ренни этого не узнает». Она приняла его слова без комментариев. «Хотите поехать со мной в редакцию?» Послушайте речь президента, пока я стану верстать газету. Могу сразу сказать, работа будет на скорую руку. Одна статья, полдюжины фотографий для местного потребления, никакой рекламы осенних распродаж в универмаге Берпи. Барби задумался над этим предложением. Завтрашний день ожидался трудным. Предстояло не только готовить пищу, но и задавать вопросы». Приниматься за прежнюю работу и, возможно, использовать прежние методы. Следовало хорошенько отдохнуть. Но он все равно вряд ли уснет, вернувшись в свою квартирку над аптечным магазином. Хорошо. Кстати, я обладаю всеми необходимыми навыками офисного работника, а еще могу сварить крепкий кофе. Мистер, вы в деле. Она подняла правую руку, И Барби шлепнул своей ладонью по ее пятерне. «Могу я задать еще один вопрос? Не для печати?» «Конечно». «Этот фантастический генератор, вы его найдете?» Барби все еще думал, когда она становилась перед домом, нижний этаж которого занимала редакция «Демократ». «Нет», наконец, — наконец ответил он. «Это был бы слишком легкий выход из положения». Она вздохнула и кивнула, потом схватила его руку. «Как думаете, если я помолюсь за ваш успех, это поможет?» «Точно не повредит!» Четвертое. В день купола в Честерсмилле функционировали только две церкви, и обе предоставляли услуги под протестантским брендом, хотя общего у них было куда меньше, чем различий. Католики ездили в церковь Девы Марии Безмятежных Вод в Моттоне, а десяток евреев, если ощущали необходимость в духовном утешении, в синагогу Бетшалом шалом в Касл-Роке. Когда-то в Милле работала и унитарианская церковь, но в конце 80-х она приказала долго жить из-за отсутствия прихожан. Все сходились на том, что ее отличало очень уж хипповое отношение к духовным проблемам. Теперь это здание занимал магазин «Новые и подержанные книги». Оба пастора Честер Милла в тот вечер преклонили колени. Большому Джиму Рене очень нравилось слово «коленно преклоненное», но способом обращения Господу, настроением и ожиданиями они отличались как небо и земля. Преподобная Пайпер Либи, которая обращалась к своей пастве с кафедры первой конгрегациональной церкви, больше не верила в Бога, хотя и не делилась этим фактом с прихожанами. Лестер когинс с другой стороны, верил как мученик или безумец. Возможно, эти два слова означали одно и то же. Преподобная Либби, все еще достаточно красивая, чтобы в свои сорок пять выглядеть привлекательной, преклонила колени перед алтарем в почти кромешной тьме, Генератором церковь Конга не обзавелась, а Кловер, ее немецкая овчарка, лежал позади нее, уткнувшись носом в лапы и прикрыв глаза. «Привет, которого нет». В последнее время она именно так называла Бога, оставаясь с Ним наедине. В начале осени звала его «Великий Наверное», «Летом Всемогущий Возможно». Последнее имя ей особенно нравилось. Звучало красиво. «Тебе известна ситуация, в которую я попала. Ты должен знать. Я достаточно часто обсуждала ее с тобой. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. И ты, наверное, этому рад?» Она вздохнула. «У нас катастрофа, мой друг. Надеюсь, ты понимаешь, что произошло, потому что я, к сожалению, нет» но мы оба знаем, что завтра это место заполнится людьми, которые в час беды обратятся за содействием к небесам. Тишина царила как в церкви, так и за ее стенами. Слишком тихо, как говорили в старых фильмах. Случалось ли на памяти Либи, чтобы Мил так затихал субботним вечером? Ни шума транспорта, Негрохота Барабанов, одной из рок-групп, которые по субботам играли в Дипперсе, на афише обязательно указывалось прямиком из Бостона. «Я не собираюсь просить тебя показать твою волю. Нет во мне больше убежденности, что у тебя действительно есть воля. Но если каким-то чудом ты все-таки здесь есть, такая вероятность существует, я с радостью это признаю. Пожалуйста». «Помоги мне сказать людям что-то нужное, дать им надежду не на небесах, а прямо тут, на земле, потому что...» Либи не удивилась, обнаружив, что уже плачет. Теперь она часто плакала, но всегда в уединении. Когда дело касалось священников и политиков, слезы на публике жителей Новой Англии не одобряли. Кловер, чувствуя ее печаль, заскулил. Пайпер повернулась к нему, велела лежать тихо, вновь обратила лицо к алтарю. Она полагала, что распятие – религиозная разновидность галстука бабочки, логотипа «Шевроле». Какой-то человек увидел это изображение на обоях одного парижского отеля и воспользовался им. Настолько такой рисунок ему понравился. И если кто-то воспринимает подобные символы как божественные, «Значит, у него не в порядке с головой». Тем не менее, она продолжила. «Потому что я уверена, ты знаешь, Земля — это все, что у нас есть. Я хочу помочь моим людям, то двух мне не быть не может. Это моя работа, и я по-прежнему хочу ее выполнять. Предполагаю, что ты есть, и что тебе не безразлично. Признаю, предположение шаткое. Прошу, пожалуйста, помоги мне. Аминь. Она поднялась. Фонарь с собой не брала, но предполагала, что сумеет выйти наружу без синяков на голенях. В своей церкви она знала каждый пятачок, любила эту церковь и не питала иллюзий не относительно глубины своей веры, не относительно своей любви к самой религиозной идее. Пошли, Клов. Через полчаса выступит президент. Еще один великий, которого нет. Мы сможем послушать его по радио в машине. Кловер послушно последовал за ней. Вопросы веры его не занимали. Пятое. Чуть в стороне от Литл Бич Роуд прихожане церкви Христа Святого Искупителя называли ее исключительно дорогой номер три. Под ярким электрическим светом происходило куда более динамичное действие. Храму Лестера Когенса принадлежал новенький генератор, с его ярко-оранжевого корпуса еще не соскребли транспортные наклейки. Стоял он позади церкви в отдельном сарае, тоже выкрашенном оранжевой краской, рядом со складом. Пятидесятилетний Когенс выглядел так хорошо, сказала и генетика. И немалые усилия по поддержанию храма собственного тела помогало и разумное использование различных средств только для мужчин, что едва ли кто дал бы ему больше тридцати пяти. В этот вечер одежда его состояла из спортивных шортов с надписью «Золотые орлы орала Робертса». Примечание. «Золотые орлы Орала Робертса» – название спортивных команд университета Орала Робертса, расположенного в городе Талса, штат Оклахума. На правой штанине, оставляя открытыми практически все бугрящиеся мышцы торса. Во время служб по пять еженедельно Лестер молился в экзальтированной манере – Теле проповедников и имя Господа нашего разносилось по церкви словно из динамиков усилителя, не Бог, а Бог. В личных молитвах он иногда переходил на те же модуляции, сам того не замечая. Когда же его что-то сильно тревожило, когда он действительно нуждался в совете Бога Моисея и Авраама, того, кто днем путешествовал в столбе дыма, а ночью в столбе огня, Лестер не говорил а рычал. И слова, которые слетали с его губ, очень уж напоминали те звуки, что издает сторожевой пес, готовый броситься на незваного гостя. Он об этом даже не подозревал, потому что не было в жизни Лестера человека, который мог бы услышать его молитвы. Лестер Коген все взрослые годы прожил холостяком, вспоминая юность, в которой ему снились кошмары мастурбировал и видел Марию Магдалину, стоящую на пороге его спальни. Церковь, почти такую же новенькую, как генератор, построили из дорогого красного клёна. В интерьере дизайнер стремился к предельной простоте. За голой спиной Лестера стояли ряды скамей по три в каждом. Над головой нависали балки, потолка. Перед собой он видел стоявший на возвышении аналой, на котором лежала Библия, и большой крест из красного дерева, подвешенный на фоне пурпурной материи. Хоры находились выше, и справа в углу лежали музыкальные инструменты, включая гитару стратокастер, на которой Лестер иногда играл сам. — Бог, услышь мою молитву! — произнес Лестер рычащим, — и я действительно молюсь голосом. В руке он держал тяжелую веревку с двенадцатью узлами, по одному на каждого апостола. Девятый узел, символизирующий Иуду, Лестер закрасил черным. — Бог, услышь мою молитву! Я прошу тебя именем распятого и воскресшего Иисуса! И он начал бичевать себя веревкой сначала через левое плечо, потом через правое. Рука его плавно поднималась и сгибалась, на его внушительных бицепсах выступил пот. При контакте с покрытой шрамами кожей, завязанной узлами, веревка издавала такие же звуки, что и выбивалка для ковров. Он проделывал все это десятки раз, но никогда с такой силой. Бог услышь мою молитву, Бог услышь мою молитву, Бог услышь мою молитву, Бог услышь мою молитву! Удар и удар и удар и удар обжигало как огнем, как крапивой, паала на большеки проселки его несчастных нервов. Вызывала жуткую боль и приносила немыслимое наслаждение. Господи, мы грешили в этом городе, и я главный среди грешников. Я слушал Джима Ренни и верил его лжи. Да, я верил, и вот она, цена. Теперь ее приходится платить, как платили и прежде. И не один платит за грех одного, а многие. Ты не торопишься в гневе. Но когда приходит время, гнев твой буря, которая приминает пшеничное поле так, что ни один колосок больше не может подняться, я посеял ветер, и теперь жну бурю не для одного, а для многих. В Милле были другие грехи и грешники, он это знал, потому что наивностью не отличался. Те грешники ругались грязными словами, и танцевали, и прелюбодействовали, и принимали наркотики. Для него все это не составляло тайны, и они, несомненно, заслуживали наказания, заслуживали кары. И такое он мог сказать о любом городе, безусловно, но Бог обратил свой гнев именно на этот, на Честер -Смил. «И однако, и однако...» Возможно ли, что такая необычная кара вызвана не его грехом? Да, возможно. Хотя и маловероятно. Господи, я должен знать, что мне делать. Я на распутье. Если ты велишь, чтобы завтра утром я поднялся на это возвышение и признался во всем, на что уговорил меня сей человек. В грехах, которые лежат на нас двоих, грехах, которые лежат на мне одном, я это сделаю. Но сие будет означать, что я больше не смогу оставаться священником, и мне не верится, что такой будет воля твоя в столь критический момент. Если же ты велишь мне подождать, подождать и посмотреть, что произойдет, подождать и помолиться с моей паствой, чтобы эту кару нас сняли, Я так и поступлю. Твоя воля будет исполнена, Господь, теперь и всегда. Он приостановил бичевание, чувствовал, как теплые и успокаивающие струйки текли по голой спине, некоторые из узлов покраснели, и поднял напряженное, влажное от слез лицо к потолочным балкам. «Потому что эти люди нуждаются во мне. Господь, Ты знаешь, что нуждаются и теперь больше, чем когда-либо. Поэтому, если Ты велишь мне уйти, пожалуйста, дай мне знак». Он ждал. «И, узрите, Господь заговорил в голове Лестера Когенса. «Я дам тебе знак». — Иди к Библии своей, как ты делал юношей после этих мерзких снов. — Сию минуту, — ответил Лестер, — сию секунду. Он повесил веревку на шею, и она отпечаталась кровавой подковой на груди и плечах. Поднялся на возвышение, кровь стекала по впадине позвоночника и морала эластичный пояс шортов. Он встал к аналою, словно собрался читать проповедь, хотя даже в самом жутком кошмаре не мог представить себе, что проповедует в таком наряде. Закрыл Библию, которая лежала открытой, зажмурился. «Господь, воля Твоя будет исполнена! Я прошу во имя Твоего Сына, распятого в позоре и воскресшего в величии!» И сказал Господь. «Открой книгу мою и посмотри, что ты увидишь!» Лестер все исполнил. Только постарался не залезть за середину большой книги, чувствовал, что цитата ему понадобится из Ветхого Завета. С закрытыми глазами повел пальцем по странице, потом открыл глаза и наклонился, чтобы «посмотреть». Попал на 28 главу второзакония, на 28 стих. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Оцепенение сердца вроде бы хорошо, но в целом, цитата, не вдохновляла и не вносила ясности. Господь заговорил вновь. «Не останавливайся на этом, Лестер!» Он начал читать двадцать девятый стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень». «Да, Господь, да!» – прошептал Когенс и продолжил чтение. «Как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь ты иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день». И никто не защитит тебя. «Меня поразит слепота?» Рычащий молитвенный голос Лестера чуть поднялся. «Бог, пожалуйста, не делай этого! Хотя, если такова твоя воля!» И в который раз в нем заговорил Господь. «Лестер, ты забыл голову в кровати, когда встал сегодня утром?» Его глаза широко раскрылись, голос Бога, но при том одно из любимых выражений его матери, истинное чудо. Нет, Господь, нет. Тогда посмотри снова, что я тебе показываю. Что-то безумие или о слепоте? И что из этих двух представляется тебе более вероятным? Лестер перечитал оба стиха, повторялась только слепота. «Это, Господь, это твой знак?» И Господь ответил, «Да, именно так, но не твоя слепота, ибо теперь глаза твои станут зорче, и высматривать тебе надо слепого, который сошел с ума. Когда увидишь его...» Ты расскажешь своей пастве, что творил Ренни, и о своей роли в этом. Вам обоим придется сказать. Мы еще поговорим об этом. А сейчас, Лестер, иди спать. С тебя капает на пол. Лестер пошел, но сначала счистил капли крови с паркетного пола за кафедрой. Сделал это, стоя на коленях, не молился, при том но размышлял над сказанным Господом. Ему заметно полегчало. Пока он будет вести речь только о грехах, которые могли привести к появлению неведомого барьера между милом и внешним миром, но при этом будет искать знак Божий, сумасшедшего, слепого, мужчину или женщину. Да, именно так. Шестое. Бренда Перкинс слушала ХНВ, потому что ее мужу нравились передачи этой радиостанции. Раньше нравились. Но сама она никогда не переступала порог церкви Святого Искупителя. Бренда признавала только Конго и позаботилась о том, чтобы муж ходил туда вместе с ней. Раньше ходил. Теперь же Гове предстояло побывать в церкви Конга только один раз, чтобы лежать там, не зная об этом, пока Пайпер Либи будет произносить надгробное слово. Осознание, абсолютное и бесповоротное, взяло за душу. Впервые с того момента, как ей сообщили ужасную весть Бренда, дала себе волю и разрыдалась. Возможно, потому что могла себе это позволить. Теперь осталась одна. В телевизоре президент, выглядевший серьезным и пугающе старым, говорил, «Мои дорогие американцы, вы хотите знать ответы, и я обязательно сообщу их вам, как только смогу. В этом никакой секретности не будет. Об этих событиях вы узнаете все, что узнаю я. В этом я даю вам торжественное обещание. Да, и у тебя есть мост, который ты хочешь мне продать. Примечание. Ему можно продать Бруклинский мост, говорят американцы об излишне доверчивых людях. Бросила Бренда и от этих слов заплакала сильнее, потому что повторила одну из любимых присказок – Гови. Она выключила телевизор, потом выронила пульт дистанционного управления на пол. Ей хотелось наступить на него и растоптать. Но Брэнда этого не сделала, прежде всего потому, что буквально увидела, как Гови покачивает головой и говорит ей, что нельзя вести себя так глупо. Вместо этого Брэнда пошла в маленький кабинет, чтобы побыть там, где еще ощущалось присутствие Гови. Она чувствовала потребность прикоснуться к нему. Во дворе урчал генератор. Толстый и счастливый, как сказал бы Гови. Ее бесила стоимость этого агрегата, который Гови заказал после 11 сентября. На всякий случай, объяснил он ей, но теперь она сожалела обо всех колкостях, сказанных о генераторе. Без него ей пришлось бы скорбеть о Гове в темноте, что еще ужаснее, куда как более одиноко. Стол пустовал, если не считать ноутбука, который стоял с поднятой крышкой. Экранной заставкой служила фотография давнишней игры «Малой лиги». Примечание – «Малая лига» объединения детских бейсбольных команд. Гови и Чип, тогда 11- или 12-летний, в зеленых свитерах монархов оптичного городского магазина Сандерса. Гови с сыном сфотографировались в тот год, когда Гови и Расти Эверетт вывели монархов в финал первенства штата. Чип обнимал отца, а Бренда – их обоих. Хороший день, но хрупкий. Хрупкий, как хрустальный бокал. Ей еще не удалось связаться с Чипом, и мысль об этом звонке, при условии, что ей удастся его сделать, полностью выбила Бренду из колеи. Рыдая, она упала на колени рядом с письменным столом мужа. Не сцепила руки, а свела их ладонями, как в детстве, когда уже в пижаме вставала на колени у кровати. И повторяла мантру «Боже, благослови мамочку, Боже, благослови папочку, Боже, благослови мою золотую рыбку, у которой еще нет имени». «Господи, это Бренда. Я не хочу вернуть его». «Нет, я хочу, но знаю, что ты не можешь этого сделать. Только дай мне силы вынести все это. Хорошо? Я думаю, если возможно...» Не знаю, бакахульство это или нет, вероятно, да, но я спрашиваю, а не сможешь ли ты позволить ему еще раз поговорить со мной? Может, позволишь еще раз прикоснуться ко мне, как он сделал сегодняшним утром? От этого воспоминания, его пальцы на ее коже под солнечным светом, она зарыдала еще сильнее. Я знаю, ты не имеешь дел с призраками, кроме, разумеется, Святого Духа, но, может, во сне. Я знаю, что прошу очень уж многого, но, ох, Господи, этим вечером во мне такая огромная дыра. Я не знаю, как в человеке могут образовываться такие дыры, но боюсь провалиться в нее. Если ты сделаешь это для меня, я что-нибудь сделаю для тебя, все, что тебе надо. «Так это попросить, пожалуйста, Господи, одно прикосновение или слово, пусть даже во сне». Она глубоко, со всхлипом вздохнула. «Спасибо тебе. Такова, разумеется, твоя воля. Нравится мне это или нет?» Бренда невесело рассмеялась. «Аминь». Открыла глаза и встала, опираясь о стол. Рука задела компьютер, и экран тут же осветился. Гови всегда забывал выключать компьютер, но оставлял его включенным в сеть, чтобы аккумулятор не разряжался. И рабочий стол держал в большем порядке, чем она. У нее этот стол всегда был покрыт загруженными файлами и электронными заметками. На рабочем столе Гови под иконкой жесткого диска аккуратно. Одно под другим высвечивались названия трех основных папок текущие, где он держал материалы о проводящихся расследованиях, «Суд», список судебных процессов с указанием «Кто», включая и его самого, «Где» и «Когда» должен давать показания, и «Морин дом». В третьей папке содержалась вся информация, имеющая отношение к дому. Бренда подумала, что, открыв папку, она узнала бы все необходимое о генераторе с тем, чтобы обеспечить его максимально продолжительную работу. Генри Моррисон из полицейского участка с радостью заменил бы баллон с пропаном, если бы этот подошел к концу. Но были ли в доме запасные баллоны? Если нет, ей следовало прикупить их в универмаге «Берпи» или в бензине и бокалеи, пока не расхватали другие. Она коснулась пальцем сенсорной панели, замерла, обнаружив на рабочем столе четвертую папку в нижнем левом углу. Раньше она ее не видела. Бренда попыталась вспомнить, когда в последний раз смотрела на рабочий стол этого ноутбука, но не смогла. «Вейдер» — так называлась папка. «Вейдером»? Но не Дартом. Гови называл только одного человека – Большого Джима Ренни. Примечание. Дарт Вейдер – герой киноэпопеи «Звездные войны». Из любопытства она подвела курсор к иконке и дважды кликнула, гадая «А защищена ли папка?» паролем. Как выяснилось, пароль ей потребовался. Не Немудрствуя, она набрала «Дикие коты». Тот самый пароль, что открывал папку текущие Папку «Суд Гови» паролем не защищал. И это сработало. В папке оказались два документа. Один назывался «Ведущееся расследование». Второй в формате PDF – «Письмо от ГПШМ». На языке Гови эта аббревиатура означала «Генеральный прокурор штата МЭН». Она открыла письмо. Читала со все возрастающим изумлением и высыхающими на щеках слезами, прежде всего и бросилась в глаза обращение «не дорогой чиф Перкинс, а дорогой герцог». И хотя написали письмо на адвокатском языке, а не на языке Гови, некоторые фразы бросались в глаза, словно выделенные жирным шрифтом незаконное присвоение принадлежащих городу товаров и услуг. Первое. Участие члена городского правления Сандерса не вызывает сомнений. Второе. И, наконец, эти должностные преступления более обширны и серьезны, чем мы предполагали тремя месяцами ранее. А в самом конце письма одна фраза показалась ей, написанная не только жирным шрифтом, но и прописными буквами. Нелегальные производство и продажа наркотиков. Получалось, что Бог ответил на ее молитву, хотя и совершенно неожиданным образом. Бренда села на стол Гови, кликнула ведущееся расследование в папке «Вейдер» и позволила ее умершему мужу говорить с ней. Седьмое. Президент закончил речь. Максимум успокаивающих слов, минимум информации в 0.21. Расти Эверетт, который слушал ее в комнате отдыха третьего этажа, в последний раз проверил мониторы, И поехал домой. В его медицинской карьере выпадали более утомительные дни, но никогда ранее он не ощущал такого уныния и тревоги за будущее. В доме царила темнота. Они с Линдой обсуждали покупку генератора в прошлом году и годом раньше, потому что каждую зиму смел оставался без электричества на 4-5 дней, да и летом такое обычно случалось пару раз». Энергетическая компания западного Мена не относилась к числу самых надежных поставщиков электроэнергии и делали вывод, что пока они не могли себе позволить такой покупки, если бы Лин вернулась в полицию на условиях полной занятости. Но они этого не хотели, пока девочки не подросли. По крайней мере, у нас есть хорошая печь и достаточно дров, если они нам понадобятся. В бардачке лежал фонарик, но когда Расти его включил, фонарик пять секунд едва осветился, а потом погас. Расти выругался и напомнил себе, завтра, нет, уже сегодня, запастись батарейками, при условии, что магазины откроются. Если я не смогу найти дорогу, прожив в доме двенадцать лет, тогда я обезьяна. Да, конечно. Этим вечером он в какой-то степени ощущал себя обезьяной, только что пойманной и посаженной в клетку зоопарка, а уж воняло от него точно, как от обезьяны. Хорошо бы душ перед сном. Тщетные надежды. Нет тока, нет душа. Ночь выдалась ясной, пусть и безлунной. Над домом светили миллиарды звезд, и выглядели они как и всегда. Может... Поверху барьер отсутствовал, о чем президент ничего не сказал. Возможно, люди, которые исследовали барьер, этого пока не выяснили. Если Мил находился не под внезапно образовавшимся колпаком, а его окружала вдруг выросшая стена, тогда все как-то могло образоваться. Правительство наладило бы доставку всего необходимого с воздуха. Конечно же, если страна смогла потратить сотни миллиардов для спасения корпораций, ей не составит труда сбросить на парашютах коробки с поп-тартс и несколько паршивых генераторов. Примечание – тарц сладкие пирожки. Он поднялся на крыльцо, доставая из кармана ключ, когда увидел что-то, висящее перед замочной пластиной. Нагнулся, присмотрелся. И губы разошлись в улыбке. Мини-фонарик. Линда купила шесть штук за пять долларов на последней летней чумовой распродаже в универмаге Берпи. Тогда он подумал, что жена напрасно потратила деньги. Еще сделал вывод. Женщины покупают вещи на распродажах по той же причине, что заставляет мужчин лазать по горам, потому что они есть. Задняя крышка фонарика заканчивалась металлической петлей. Через нее был пройдет шнурок от старой теннисной туфли, и к нему приклеена записка. Расти отлепил ее и направил на текст луч фонарика. «Привет, милый. Надеюсь, ты в порядке?» Обе джи наконец-то улеглись. Обе волновались, но в конце концов угомонились. «Завтра я работаю целый день. В прямом смысле целый день. Семи до семи». Так распорядился Питер Рэндалф. «Наш новый чиф? Кошмар!» Марта эдмондс говорит, что возьмет девочек, да благословит Бог Марту. Постарайся не разбудить меня, хотя, возможно, я не буду спать. Боюсь, нас ждут трудные дни, но мы прорвемся. В кладовой еды достаточно, слава Богу. Милый, я знаю, ты устал, но ты выглядишь, Одри. Она все еще продолжает скулить, может, она знала, что грядет. Говорят собаки, предчувствуют землетрясение, так что, возможно... «Джуди и Джанни говорят, что любят своего папочку. Я тоже. Завтра мы найдем время, чтобы поговорить, так?» «Поговорить и оценить ситуацию. Я немного напугана». «Лин?» Он тоже боялся, но ему не нравилось, что его жена завтра будет работать 12 часов, тогда как его рабочий день, скорее всего, затянется часов на 16, а то и дольше». И ему не нравилось, что Джуди и Джанель придется целый день находиться у Марты. Он мог не сомневаться в том, что они тоже испуганы. Но чего ему совсем не хотелось, так это выгуливать в час ночи их золотистого ретривера. Он подумал, что собака, скорее всего, предчувствовала появление барьера. Знал, что собаки ощущают приближение различных неординарных явлений, не только землетрясений, но в этом случае... Ей следовало прекратить скулеж, так? Остальные городские собаки нынешним вечером вели себя на удивление спокойно. Ни одна не лаяла, не выла, никто, насколько он слышал, и не скулил. «Может, она будет спать на своей подстилке за печью?» – подумал Расти, открывая дверь на кухню. Одри не спала сразу подошла к нему но не радостно подпрыгивая как обычно делала ты дома ты дома слава богу ты дома а прижимаясь к полу чуть ли не ползком зажав хвост между задними лапами словно ожидая что ее ударят чего никогда не бывало вместо того чтобы погладить по голове и да она снова скулила собственно началось это задолго до появления барьера На пару недель прекратилось, и Расти уже начал думать, что все в прошлом. Но она заскулила вновь. Иногда тихо, а случалось, что и громко. Этой ночью скулила. Громко. А может, ему это только показалось на темной кухне, где не светились ни электронные часы на плите и микроволновки, ни лампочка над раковиной, которую Линда всегда оставляла включенной. — Прекрати, девочка, — обратился он к собаке. Ты перебудешь весь дом. Но Одри не прекратила, мягко ткнулась головой в его колено и посмотрела на него в ярком узком луче фонаря, который он держал в правой руке. Расти мог поклясться, что в глазах собаки читалась мольба. «Хорошо, идем гулять». Ее поводок смешивался с гвоздя у двери в кладовую. Когда он направился к двери, чтобы снять его, Повесив фонарик на шею, спасибо, большой петлей шнурка, Одри скользнула перед ним скорее как кошка, чем собака. Если бы не свет фонарика, он мог бы споткнуться об нее и упасть, достойно завершив этот и без того паршивый день. Минуту, одну минутку подожди. Но Одри гавкнула и попятилась от него. Тихо, Одри, тихо. Вместо того, чтобы затихнуть, она гавкнула вновь. Спящим доме лай прозвучал очень уж громко. Расти от неожиданности даже вздрогнул, а Одри подскочила к нему, зубами ухватила за штанину и попятилась к коридору, стараясь тащить его за собой. Заинтригованный Расти ей это позволил. Убедившись, что он идет следом, Одри отпустила штанину и побежала к лестнице, поднялась на две ступеньки, оглянулась снова, гавкнула. Наверху вспыхнул свет, в их спальне. Расти, лин, заспанным голосом. «Да, это я», — отозвался он как можно тише. «Точнее, это Одри». Он последовал за собакой вверх по лестнице. Вместо того, чтобы, как обычно, взбежать по ней, Одри постоянно оглядывалась. Для собачников всегда понятно, что выражают морды их любимцев, и Расти видел озабоченность. Уже одры лежали на голове, хвост оставался между лапами. Если это имело отношение к скулежу, то в поведении собаки появилось что-то новое. Расти вдруг подумал, а нет ли в доме постороннего? Дверь на кухню он нашел запертой. Лин обычно запирала и проверяла все двери, когда оставалась одна с девочками. Но Линда вышла на верхнюю лестничную площадку, завязывая пояс белого махрового халата. Увидев ее, Одри снова гавкнула. Уйди, мол, с дороги. Одри, прекрати. Но ну, собака уже проскакивала мимо нее, толкнув правую ногу Линды так сильно, что та превалила к стене. Одри побежала по коридору к комнате девочек, где царили тишина и покой. Лин выудил имени фонарик из кармана халата. Да что с ней? Я думаю, тебе лучше вернуться в спальню. Еще чего? И она побежала по коридору, первой, вслед за ярким, подпрыгивающим белым пятном луча. Их дочери семи и пяти лет, недавно вошли в, как это называла Лин, фазу женской секретности. У двери в их комнату Одри поднялась на задние лапы и начала скрестись передними. Расти догнал Лин, когда та открывала дверь. Одри влетела в комнату, даже не посмотрев на кровать Жуди. Их пятилетняя дочка крепко спала. Джанель не спала, но и не бодрствовала. Расти понял все в тот момент, когда два луча скрестились на ней и выругал себя. Ну как же мог не сообразить, что происходит? Все это тянулось с августа, может, даже с июля. Отсюда и такое странное поведение Одри, ее скулеж. Расти мог точно сказать, когда все началось. Он просто не видел того, что лежало на самом видном месте». Джанель, в ее открытых глазах виднелись только белки, не билась судорогах, спасибо тебе, Господи, за это, но дрожала всем телом. Ногами она сбросила одеяло, возможно, в самом начале приступа, и двойной луч высвечивал мокрое пятно на ее пижамных штанах. Кончики пальцев поднимались и опускались, словно она разминала руки перед тем, как сыграть на пианино. Одри села у кровати, пристально глядя на свою маленькую хозяйку. — Что с ней происходит? — закричала Линда. На другой кровати зашевелилась Джуди. — Мамочка, уже завтрак, я опоздала на автобус. — У нее припадок, — ответил Расти жене. — Так помоги ей! — Линда кричала, не говорила. — Сделай что-нибудь, она умирает? — Нет. Та часть рассудка Расти, которая сохранила аналитические способности, знала, что это наверняка малый эпилептический припадок, и прежние наверняка были такими же. Иначе они бы уже о ее болезни знали. Но все выглядит в другом свете, когда такое происходит с твоим ребенком. Джуди села на кровати, мягкие игрушки разлетелись во все стороны. Ее глаза округлились от ужаса, и Линда не очень-то успокоила ее, подняв девочку с кровати и прижав к груди. «Заставь ее остановиться! Заставь ее остановиться! Расти!» Малые эпилептические припадки прекращались сами по себе. «Пожалуйста, Господи, пусть это прекратится саму!» Он мягко сжал дергающуюся голову Джан руками и попытался повернуть ее назад, чтобы гарантировать, что ее дыхательные пути не перекроются. Поначалу не получилось. Мешала эта чертова подушка с пенным наполнителем. Расти сбросил ее на пол. По пути она стукнула удри. Собака дернулась, но по-прежнему пристально смотрела на девочку. Теперь Расти смог чуть закинуть назад голову Джанни и прислушался к ее дыханию, не быстрое и нерезкая, свидетельствующее о нехватке кислорода. — Мамочка, что с Джан-Джан? — по щекам Джуди покатились слезки. — Она сошла с ума? Она заболела? — Не сошла с ума. И только немного заболела. Расти удивился, спокойствию своего голоса. «Почему бы, мамочки, не отнести тебя в нашу...» «Нет!» – воскликнули обе синхронно. «Хорошо», – не стал спорить он, – «но вы не должны шуметь, чтобы не испугать ее, когда Джан проснется. Она и так достаточно напугана». «Немного напугана», – тут же поправился Расти. «Одри хорошая девочка». «Очень хорошая девочка». Такие комплименты обычно безмерно радовали Одри, но не в эту ночь. Она даже не завиляла хвостом, а потом неожиданно золотистый ретривер коротко гавкнул и улегся, положив морду на одну лапу. Буквально через несколько секунд Джан перестала дрожать и закрыла глаза. — Будь я проклят! — прошептал Расти. — Что? — Линда присела на кровать Джуди с малышкой на руках. — Что? — Все закончилось. — Но не закончилось. Во всяком случае, не совсем. Когда Джанни открыла глаза, зрачки вернулись на положенное место, но девочка Расти не видела. — Это большая тыква! — воскликнула Джаннель. — Примечание. Большая тыква — персонаж комиксов «Арахисовые орешки», который существует только в одного из героев, Линуса Ван Пелта, появляется раз в год на Хэллоуин. 31 октября. «Во всем виноват большая тыква. Ты должен остановить большую тыкву!» Расти мягко тряхнул ее. «Тебе снился сон, Жанни, Как я понимаю, дурной сон. Но все закончилось, и теперь все хорошо». Еще мгновение она не понимала, где находится, но потом глаза ее сместились, и ему стало ясно, что теперь Джан его видит и слышит. — Останови, Хэллоуин, папочка. Ты должен остановить Хэллоуин. — Конечно, сладенькая, я остановлю. Хэллоуин отменяется. Полностью. Она моргнула, потом подняла руку, чтобы убрать с лба слипшиеся, мокрые от пота волосы. — Что? Почему? — Я собиралась быть принцессой Леей. Примечание. Принцесса Лея — персонаж киной эпопеи «Звездные войны». «Ну почему в моей жизни все не так?» Она начала плакать. Подошла Линда за ней, Джуди, держась за материнский халат, и обняла Джанль. «Ты сможешь быть принцессой Леи, солнышко, я обещаю». Джан смотрела на родителей с недоумением, подозрительностью и испугом «Что вы здесь делаете, и почему она не спит?» указала на Джуди. «Ты описалась в кровати». Самодовольно ответила Джуди, и когда Джан поняла, что так и есть, заплакала еще сильнее. Расти очень захотелось отшлепать Джуди. Обычно у него таких желаний не возникало, и он считал, что этим выгодно отличался от родителей, которые иногда приводили в Центр здоровья детей со сломанной рукой или подбитым глазом, но не сегодня. Это не важно». Расти прижал девочку к себе. — Твоей вины тут нет, тебе не здоровилось. Но теперь все прошло. — Ей надо ехать в больницу? — спросила Линда. — Только в Центр Здоровья и не ночью. Завтра утром я подберу ей нужное лекарство. — Только не уколы! — закричала Джанни и заплакала еще сильнее. Расти нравился ее плач. Здоровый звук. Сильный. — Никаких уколов, сладенькие таблетки. — Ты уверен? — спросил Лин. Расти посмотрел на собаку, которая спокойно лежала, положив морду на одну лапу и не обращая внимания на разогревающуюся драму. — Одри уверена, но сегодня она должна спать здесь с девочками. — Ура! — Джуди упала на колени, обхватила ручонками шею ретривера. Расти обнял жену. Она положила голову ему на плечо, словно больше не могла удерживать на весу. — Почему сейчас? — спросила она. — Почему именно сейчас? — Не знаю. Будем благодарны Богу, что случился лишь малый припадок. В этом его молитву услышали.